Глава 14. Глаза мужчин начали медленно вылезать из орбит, а я, изо всех сил стараясь не расхохотаться, продолжала: "Безусловно, пожилые псы запрыгивают как щенки, когда попробуют макароны болоньезе". «Мучные изделия четвероногим вредны, поэтому спагетти сделаны из костной муки, к ним прилагается эко-печень». «Эко-что?» — шепотом осведомился Константин и поперхнулся. «Эко-печень!» — весело повторила я и продолжила чтение. «По вкусу ее не отличить от телячей, но восхитительная еда сделана из гранул пипимордия». «Пипикак?» Прошу пытал Константин. Не пипикака, возразила я. А пипиморде. Слушай внимательно, не перебивай. Он является прекрасной подкормкой для шерсти. Поэтому восхитительные макароны болоньезе из костной муки в сочетании с печенью из пипиморде особенно рекомендуется для пожилых собак, а также для тех, кто начал лысеть. Володя покосился на бритую голову Волокова и быстро отвернулся. Макс почесал ухо. Костя, в принципе, хорошая еда. И вдруг у тебя кудри появятся? Пипи как может помочь? Пипи мордий, поправил Костин. Интересно, что это такое, растение? Здесь не объясняется, ответила я. Теперь пельмени. Цитирую. Лепим их из нежного теста, которое готовим на базе муки из насекомых. Валодя схватил бутылку и начал пить воду прямо из горлышка. К сожалению, в России пока не поняли, что гигантские тараканы, продолжала я. Костин громко икнул. Гигантские тараканы? Да-да-да, подтвердила я, продолжаю. В России пока не оценили по достоинству этот прекрасный источник белка, и тесто из перемолотых насекомых получается восхитительным. Кстати, их не убивают. Про всякий, счастливы живут до старости на специальных фермах, а после кончины становятся мукой. Пельмешки из дохлых тараканов, хмыкнул Константин. В моём рейтинге они теперь стоят на первом месте, а впереди блюда из пипикака. Молодь опять вцепился в бутылку с водой, а я решила дочитать информацию до конца. Особо рекомендуем шашлык Он приготовлен из экологически чистых дуплей. "Кто не такие?" изумился Волоков. "Дупли получаются из паклей", продолжала я. "А это что за звери?" решил докопаться до сути Константин. "Профессия накладывает отпечаток на человека. Я, уяснив, что шашлычок сворганили из неведомых мне дуплей, приспокойно отправлю деликатес в помойку". Наш гость, правда, уже успел слопать больше половины изыска, но зачем ему узнавать в деталях родословную дуплей? И что ему даст информация о том, чьи они дети? Но волоков следователь, поэтому желает знать всё. "Покли", пояснила я. "Это куски скорлупы разбитых яиц мурлий, родственников шелковичных червей. Самка мурли откладывает яйца в одной кладке, как правило, до 200 штук". Через месяц на свет появляются новые мухи-гурли. Костин, который успел выпить с три бутылки воды, потер ладонью лоб. «Мухи-гурли? Ага!» — кивнула я. «Продолжаю. Гурли живут на необитаемых островах. Там собирают скорлупки от их яиц, соединяют с полифлон-картабумилом, прессуют и отправляют в разные страны. Такие пласты называются пакли». «Почему?» – простонал Константин. «Потому что их так назвали», – нашла я хороший ответ. «Вы слушайте, не перебивайте». Рулон пакля можно превратить во что угодно, от мебели до колбасы. Необходимы лишь особые добавки. Шашлык делают из стопроцентно натуральных составляющих, слоев пакли и чистейшей воды из эко-скважины, пробуренной в глухом лесу вблизи пустыни Фокуморос. Там расположено гигантское горное озеро. Оно с третьего тысячелетия до нашей эры служит местом купания диких и домашних животных. «Скорлупой яиц мух в горле облили водой, в которой плавали козы, коровы, и из этого сделали шашлык», — прошептал Макс, вскочил и убежал. «Пастухи, наверное, тоже не упустят возможности искупаться», — заметила я. «В пустыне жарко». И вдруг озеро с горной водой. Откуда там скалы? изумился Волоков. Я пожала плечами. Чего не знаю, того не знаю. После смешивания пакля с экологически чистым ксихлом натримоном получаются пищевые массы. А если применить километазон, то имеем стройматериал. Первые называются рвакли, вторые жакли, продекламировала я. Костин начал загибать пальцы. Живёт на острове муха гурля. Отложила яйца, из них выbrались дети. Остатки скорлупы перемололи, добавили к ним поли фул бум, вы меня поняли и получили пакли. Так? Ты сразу суть уловил, похвалила я друга. Потом пакли обливают водицей, в которой мылись всякие козлы, продолжил Вова, соединяют их с разными веществами и на выходе имеют рваклижакли. Из первых можно готовить еду, а из вторых дома строить, мебель делать, так? я закивала. Чтобы я ещё раз ел что-то из корма, заявил Макс, возвращаясь в столовую. Скорее умру с голоду, чем прикоснусь к их вареву. Тот, кто заказывал еду, ошибся, объяснила я. Не знал, что харчевня теперь ещё готовит завтраки и ужины для домашних животных и выбрал блюдо из нечеловеческого меню. Нечеловеческое меню Самые правильные в данной ситуации слова, согласился Вульф. Но только наши эфиры и муся никогда ничего из жмаклей и букле даже не понюхают. Пакля и дупля, поправила я. Тут у меня закончился запас терпения, и я начала хохотать. Эх, зря жители столицы дружно травили тараканов и сумели извести их. Не знали они, что прусаков можно поймать и делать из них макароны. Ребята, Решите у вас остаться до утра, спросил Волоков. Живу в области, пока доберусь до дома, уже пора на работу выезжать. Конечно, сказала я. Две комнаты свободны. А где киса? осведомился Костин. Сегодня уехала на вторую неделю в лагерь. Кто-то хочет доесть вкусняшки, или я могу их выкинуть? с самым невинным видом осведомилась я. Странно, однако, произнёс Володя, глядя в свой ноутбук. Да нет, Вздохнул Макс. Людей на земле становится всё больше, надо всех прокормить. Наверное, лет через 100 суп из кузнечиков никого не удивит, если, конечно, их полностью народ не съест. В ряде стран и сейчас лопают всё, что летает, ползает, шевелится. Просто нам это непривычно. "Я о другом", объяснил Володе. "В справке о месте жительства Галины сказано, что она имела комнату в коммуналке". За полгода до рождения Елены Дуси переселилась в Заринск и пропала. А спустя месяц после рождения девочки Яковлева становится владелицей апартаментов в центре Москвы. И что интересно, до этого момента нет никаких сведений о её работе. Первое упоминание появляется через короткое время после приобретения квартиры. Галина нанялась на работу в муниципальную больницу. «У нас новый заведующий IT-отделом Никита Валов. Он не хуже сотрудников Кости накопал информацию». Главврачом тогда был Давид Иосифович Грынин, 38 лет. Для советских времен мужчина такого возраста в кресле начальника редкость. Но Давид ухитрился возглавить клинику. Вскоре после того, как Грынин получил скипетр и державу, в СССР начались масштабные изменения. Новый главврач затеял в своей епархии кадровые перестановки. «Новая метла по-новому метет», — вспомнил поговорку Вульф. «Это так», — не стал спорить Володя. «Наверное, кого-то Давид выгнал, кого-то повысил». В числе последних оказалась Галина. Яковлеву назначили заведующий АХО. Это уже не только белье, но и масса всякого разного. А клад у него вырос в разы. Теперь о жилье дамы. Она получила кооперативную квартиру, трёхкомнатную. "Ничего себе", подпрыгнула я. В советское время тоже была возможность приобретения жилья за деньги, но для этого приходилось вступать в кооператив, а это было непросто. Количество желающих улучшить жилищные условия превышало предложение. Жайска были почти всегда ведомственные, что отражалось в их названиях: медик, советский писатель, композитор, актёр. Градостроитель, метро. Подожди, попросил Костин. Существовал закон. В каждом новом кооперативном доме выделялись несколько квартир, которые отдавались городу. В них вселялись жильцы, которые не имели отношения к месту, где работали пайщики. Галина оказалась в центре столицы в добротном кирпичном доме. Его ухитрились построить в переулке, перпендикулярно мостоженке. Возвели семиэтажное здание на площадке, которое образовалось после сноса старой поликлиники. Три комнаты, кухня, два санузла и 20-метровая кладовка с окном. Жилая площадь — 160 квадратов. Холл, коридоры, небольшая постирочная. Даже сегодня такие апартаменты считаются роскошными. А в те годы не было слов, чтобы оценить их по достоинству. И вот самое интересное. Галочка въехала в полностью оплаченную норку. Весь пай отдала сразу и поселилась в ЖСК Денцист. "Да", крякнул Константин. "Сомнительно, что даже при большой зарплате заведующий административно-хозяйственным отделом может себе позволить ЭДК приобретение. И какое отношение она имела к стоматологам?" Володя повернул к нам экраном свой iPad. "Гляньте на фото. Как вам блондинка?" Константин прищурился. «Кто это? Голливудская дева?» «Очень красивая женщина», — оценила я незнакомку. «Фигура великолепная, похожа на Марлин Монро, просто копия». «Перед вами Галина Алексеевна Яковлева», — уточнил Костя. «Ей здесь двадцать девять лет». «Где ты добыл снимок?» — удивился Волоков. «Никита Валов сбросил». объяснил Костин. Я уже говорил о нём. Это наш новый заведующий IT-отделом. Лучше сказать очередной начальник, съязвила я. В агентстве главные компьютерщики постоянно меняются. Привлекательная мадам, высказал своё мнение Костин. А вот так она выглядит сейчас. На iPad-е появилось новое изображение. Про такую даму не скажешь, постарела. Повозраслела. Но по-прежнему весьма интересно, заметил Константин. Сохранила фигуру, роскошные волосы, в глазах огонь горит. Смотрится лет на 15 моложе своего возраста. Судя по одежде, не нуждается. Полагаешь, что Давид Иосифович её любовник? Гринин давно женат. Он отец троих сыновей, уточнил Костин. Брак заключён ещё в советские годы. Супругу у него владелец стоматологической клиники. Но брачные узы не мешают походам налево. Гринин давно владелец и главврач частного медцентра, возникшего на базе больницы имени Гавриленко, некогда государственной, где его когда-то поставили начальником. Как мужику хитрился приватизировать клинику, спрашивать не следует. В 90-е годы много чего сказочного случалось. И что интересно, до того, как Галина приобрела кооперативное жильё и устроилась на службу к Гринину, Она вроде нигде не работала, а после переезда в роскошные апартаменты в жизни старшей Яковлевой всё стало ясно. Она числится в штате клиники много лет. Лампудель, тебе завтра надо поговорить с Ольгой Макеевой. Телефон её я тебе сбросил. Возможно, она знает нечто интересное о Яковлевой. Сообщи ей, что являешься корреспондентом газеты Московские истории. Она существует только в интернете. Якобы пишешь статью о том, как раньше люди жили в коммуналках. Поэтому интерес твой к соседке Ольге оправдан. Вдруг что, занимательное откопаешь?